Глава десятая. На следующий день с Лёшей не разговаривали. в л а д о к подговорил всех на бойкот. Пластинка была новая всем понравилась. К тому же привезли ее аж из района. в Слух больше всего возмущался, понятно, Сима, лучший т а н ц о р Кажется, даже его красивая родинка покраснела от возмущения. Он ходил по классу и театрально воздевал руки к небу. Хорошенькое дело. Ему поручили, а он новую пластинку гахнул. Хоть на танцы не ходи. Как теперь танцевать? Пусть возмещает теперь. Но «Ну уждутки не вернет. Возмущалась Оля. безответственность, порча общественного имущества поддакивала гра жина с первой парты. Пашка отмалчивался. Когда Роза подошла расспросить, что на самом деле произошло, он отмахнулся. А я что? Не знаю ничего. Владыка спроси. Историк заметил, что что-то не так и узнав, что произошло, возмутился. Это правда? Что в ы з в е р и Это неправильно. Каждый человек, каждый комсомолец может оступиться. Тем более такое дело, случайность. Я подумала про историка. Интересно, если бы вы узнали, как оступилась Комсомолка Трофимова, то сказали бы то же самое? Или все потому, что Лёха Комсорг, а отец его партиец? Я не одобряла б о й к о т ы еще в школе, хотя по правде говоря иногда участвовала в них. Почему-то обычно бойкотировали тех, кто мне не нравился. И мне не было их жалко, но здесь было другое. Мне не нравился Лёша с его заносчивостью, но я понимала, что Владик... Воспользовался случаем, чтобы унизить Лешу, задеть его как можно сильнее. И мне не нравилось быть орудием личной мести в руках в л а д ы к а Но в конце концов мне ли было не знать, что такое ошибка. И что ждало бы меня в моей школе, если бы все они узнали? Скорее всего что-то гораздо худшее, чем бойкот. На перемене я вышла к доске и сказала: «Я против бойкота. Каждого можно за что-то бойкотировать, потому что кому-то это может быть выгодно». Я посмотрела на в л а д ы к а Кого-то за разбитую пластинку, кого-то за рыжие волосы, а кого-то за то, что он еврей. Я сказала так и села за парту. в л а д ы к неспеша поднялся и злобно прошипел: "Тогда и Трофимовой тоже бойкот". Тот не стерпела и Роза. Тогда и мне. Я заметила, как обрадовались Оля и Гражина, не смогли скрыть своего злорадства. Сима тоже ликовал, начиналась веселая заварушка, как он любил. Один Паша насупился. но не решился перечить Владыку. Алёша посмотрел на нас с Розой укоризненно и молча вышел из класса. После школы по дороге домой я спросила Розу, зачем ты вмешалась. Я скоро уеду, мне все равно. А тебе здесь враги не нужны. Тем более из-за Лёши. С ним и так не разговаривают. Да он и сам не стремится ни с кем дружить. Роза пожала плечами. Тебе не понять. Но все же, он тебе просто нравится, да? Он симпатичный, это правда. Он не такой, каким вы все его видите. Все это напускное, а на самом деле он другой. С чего ты взяла? Ну как сказать? Ведь никто из нас не знает про него ничего. Да и я тоже. Он не так давно с нами учится, со всеми общается только по делу, ни с кем не дружит, и вся семья их такая. Не могу объяснить. Но они мои соседи, и как-то, ты знаешь, всегда там тихо, будто не живет никто. Даже младших Лешиных братьев никогда во дворе не видно. С другой стороны от меня Сима живет, есть чем сравнить. Роза замолчала. Я не знала, что сказать. Леша мне не казался странным, скорее надменным, гордым. Ничего другого я в нем тогда не видела. На следующий день меня и л ё ш у назначили делать стенгазету. Сначала мы сидели молча. Леша деловито уверенными движениями размечал карандашом буквы, я о т о с к л и в о возила кисточкой по бумаге. Эта тишина давила на меня. На Лёшу, наверное, тоже, потому что он наконец заговорил со мной. Ну и зря т р о ф и м о в а ты вмешалась, захотела вмешалась, ты тут н и причём. Но «Ну, чего тогда? хмыкнул Лёша. Он сосредоточенно з а т а ч и в а л карандаш и не смотрел на меня. Я против бойкотов и всё. Если ты такая принципиальная, зачем дружишь с этими? Лёша не уточнил, но и так было понятно, что он имел в виду Троицу. Я и не дружу. Я пожала плечами. Поговорили на танцах. Разве это дружба? Я все никак не могла понять, что было не так. Тогда как это называется? Обжиматься? От неожиданности я неудачно капнула краской и стала судорожно размазывать ее еще больше. Ты о чем? Я ни с кем не обжималась. Лёш а остановил меня. Не трогай. Да я. Ну, о Симу ю всех на виду. Так это был всего лишь танец. Лёша наконец посмотрел на меня. Знаешь, Трофимова, ты уедешь? в себе дела нет, но все равно зачем пачкаться? Я молчала. Он рассуждал, как в средневековье. Мы же просто потанцевали. Это ничего не значило. Так когда уезжаешь? спросил Лёша. Я хотела ответить что-то грубое вроде не твое дело, но что-то было в нем такое. Он как-то по особенному это спросил и не производил впечатления болтуна, что мне захотелось ему довериться. Ты никому не расскажешь? Никому. Клянешься? Ну клянусь, честно никому. Ну так я и сама не знаю, когда папка заберет меня отсюда. Шутишь? Удивился л ё ш а и отложил в сторону карандаш и линейку. Если бы. Хм. А как ты вообще тут очутилась? Зачем? Не спрашивай. Не могу сказать. Государственная тайна. Соврала я. Ты вот что скажи. Я видела, ты на г е о г р а ф и и картами интересуешься, разбираешься. А что? л ё ш а подозрительно посмотрел на меня. Ты можешь мне карту нарисовать? Деревня эта и все, что вокруг. Могу. Только зачем тебе? Ты не шпионка случайно? Ну какая я шпионка? Просто заблудиться боюсь. Гулять люблю пешком. Снова соврала я. Лёша вздохнул. Эх, да я сейчас тебе все объясню. Он вырвал листок из тетради, достал карандаш и стал чертить. Понимаешь, тут единственная дорога. Вот видишь, деревня. По дороге. Только до нее дойти можно, это пять километров, а больше куда ни пойди лес о б о л о т о Потом озеро начинается. А до города далеко? Так зачем тебе? Ну, я может, понимаешь, если отец не приедет, тогда я бы сама. Тебе по-хорошему в Борисов надо, на станцию, на пешком далеко, даже думать з а б у д ь Может, кто-нибудь подвезет меня? Лёша покачал головой. Машина в колхозе только. Но ни за что не возьмут тебя, даже не пытайся. Не дураки. Только если тетка твоя попросит кого. Не попросит. Даже не знаю, к кому обратиться. Может, отец твой все-таки приедет? Не бросит же он т е б я тут навсегда? Может и приедет. Я не знала, что сказать. Каждый день представляла, что возвращаюсь из школы, а в доме отец сидит ждет меня. Или письмо пришло. Или тетка приходит и говорит: с о б и р а й с я в Москву поедешь. Но так это никогда и не сбылось. Лёша сказал: "Слушай, у меня тоже секрет. Не расскажешь никому? Клянусь, честная комсомольская. Я ведь тоже отсюда выбраться хочу. Не так, как ты, в Москву, но все равно. В военное в училище записаться. Но не знает никто, даже отец. Узнает, не отпустит, убьет. Я удивилась. Встречала его отца веселый, душа на распашку человек, партиец. Еще подумала, как повезло с отцом Лёши. А тут не отпустит, убьет? Это было очень странно. Почему он не отпустит-то? У отца брат родной на финской погиб, и мачеха тоже против. Не хочет далеко отпускать, чтобы на каникулах приезжал, отцу помогал по хозяйству. Хм. А может, ты согласятся, ты заранее не угадаешь? Не знала, кстати, что у тебя мачеха. Леша напрягся. Ты про это особо не распространяйся, в школе не знают ни их д е л о Понимаешь? Ничего тут нет, но не люблю я о т к р о в е н н о с т е й Можешь на меня рассчитывать. Я болтать не люблю. Надеюсь. Затропился о вдруг Люша. Пора мне. Я тут все расчертил. Завтра приду, помогу докрасить. А насчет бойкота ты зря. Уже было такое. Долго они не продержатся. Вот увидишь. Люша махнул рукой и вышел. Он оказался прав. Уже на следующий день все было как раньше, словно ничего не произошло. Во-первых. л и ш действительно каким-то образом добыл пластинку, а во-вторых, как мне кажется, всей троице хотелось потанцевать со мной в клубе. Могу ошибаться, но мне кажется, главная причина была такая. Но бойкот этот не тревожил меня. Главное, что я поняла, что в одиночку мне не выбраться из этого болота. Время шло, дни проносились похоже один на другой, только, пожалуй, разговоры с Розой скрашивали мою тоску по дому, да клуб. куда я теперь бегала каждую субботу. Эти несколько часов, когда я танцевала как сумасшедшая, позволяли мне забыться, не думать ни о чем. Но на самом деле я сильно скучала. Каждую неделю писала по два письма. Почта приезжала в деревню всего два раза, но ответа из Москвы не приходило. Тетка отмалчивалась, все разговоры переводила на другую тему. Однажды, это было начало апреля, я проснулась и поняла, наступила весна. Природа буквально за одну ночь преобразилась. Прошел дождь, окончательно растаял снег. Кое-где показалась зеленая трава. Я как-то остро в то утро ощутила ход времени, как оно бежит, как меняется все вокруг. А я по-прежнему была в деревне, понимаешь? Никто не приехал за мной и даже не прислал письма. Я снова пристала к тетке, решила, во что бы ты ни стала, добиться ответа. Когда же меня заберут? Я чувствовала, что тетка что-то знает и скрывает от меня. Я решила, что в этот раз она мне все скажет, даже если ради этого мне придется прыгать с крыши. Все что угодно, лишь бы не эта неизвестность. Что вам передал папа, когда он за мной приедет? с ё т к а снова заладила. Чаго не знаю, т а г о не знаю. Надо будет приедет. Я не отставала. Через месяц, два после школы. Сказали тебя досмотреть, вот и досматриваю. Мое дело сторона. Я куш там. Сергей решит. Может. Он в том письме написал, а вы не заметили? У яким письме? Насторожилась тетка. Да который ф е д о т ы ч передал с деньгами. Не написал. Может, вы не поняли? Дайте я сама почитаю. Я его у печки сожгла. Я и до этого искала то письмо, пока т е т к и не было дома. Все перерыла, было пусто. Только метрику свою нашла. К тому моменту я поняла уже, что тетка, несмотря на свою кажущуюся суровость, была жалостливой. И решила попробовать зайти с этой стороны. Маме напишу, что вы надо мной тут издеваетесь. Пиши. в о с ь ты якая, неблагодарная. Я для вас чужая. Сироты в детских домах лучше живут, закричала я. Тетка схватилась за сердце. Да что ты ведаешь про тех сирот? Да я лучший кусок, сама пораньше. Да что тебе лишнюю минутку поспать? Мама приедет и заберет меня, она обещала, она меня любит, а вы, вы ненавидите. Мама поклялась, что найдет меня. Тетка закричала. Не знаю я, к о л и п а п к а твой приедзе. Клянусь, не ведаю. Оксана, о т т е б е не помощница. Почему вы так говорите? Ты сама не ведаешь. Нет, пьет же она, сказала тетка и закрыла лицо руками. Плечи у нее затряслись. Комната поплыла у меня перед глазами, стало трудно дышать. А в голове наоборот все стало на свои места. И м а т е р и н а недомогания, и в я л о с т ь и уходы в комнату отдохнуть, так она не болела. Я заплакала, хотела разжалобить тетку, а получилось так, что все мои слезы, которые я сдерживала все это время, сами собой полились по щекам. Оказалось, что мать моя была алкоголичкой. Отец знал об этом, даже тетка, находясь на краю света, знала, а я не замечала. Я не замечала ничего, кроме самой себя. Теперь я поняла, мама никогда не приедет за мной, никак не поможет мне, и не потому, что не хочет, ей это не под силу. Может быть, она читала все мои письма, а может, витала в пьяном угаре. Это ее надо было спасать, а не меня. Я поняла, что не могу больше ждать, что сойду с ума, что должна сама поехать в Москву лично поговорить с папой. Он поймет, что я ни в чем не виновата, простит, не выгонит же на улицу. Я же его дочь в конце концов, я должна вернуться. Тетка сама того не ведая подтолкнула меня.